История научной политики — это история встречи современной науки и современной бюрократии. Она начинается сравнительно недавно, потому что сама наука начинается сравнительно недавно. Идея о том, что могут быть люди, которые профессионально производят новое знание, так же, как другие люди, например, выращивают корнеплоды — это сравнительно новая идея. Uh, некоторые можно встретить утверждение, что первым ученым в современном смысле слова был Гук, который заведовал экспериментами в королевском обществе естествоиспытателей, так али э, нет очасти вопрос определения, но примерно в ту эпоху, где-то во второй половине XVII века, мы найдем впервые появление специализированной роли человека, главная обязанность которого это не, скажем, консультации патрону, это не образование, это не трансляция какого-то знания, а именно производство, профессиональный производитель этого знания. вторая часть этой истории, история бюрократии появляется еще позднее. Исходно ученые могут работать при королевском обществе, при патроне, при монархии, например, при университете, но затем, что они не следя занимаются наукой, то как они занимаются наукой, не вынуждены следить какая-то большая государственная бюрократическая организация. Когда к делу подключается бюрократическая организация, Перед учеными и перед организацией и перед учеными встает некоторое количество задач, которые вообще встают, когда современная бюрократия вмешивается в дело. Бюрократия нуждается в том, чтобы делать свои действия рационализируемыми. Бюрократ должен объяснить, почему, например, дали деньги тому, а не этому. Как можно объяснить, что их, их потратили на эти цели, а не на те, те цели? Как это можно привязать и вставить какую-то общую рациональную программу? Как продемонстрировать, что раздача денег не была а, попыткой получить откат, а, а следствием применения меритократической процедуры. Когда бюрократия вмешивается в дело, она немедленно начинает искать вот такую вот а, рациональную формулу, которая объяснила бы, почему сделан то, что сделано. Во многих отношениях Россия это родина научной политики, именно потому, что бюрократия в российского академического мира, академии наук и университетов играл такую большую роль, многие решения и многие типовые проблемы возникали в России раньше, чем они возникали в разных других странах, где исследования благополучно долгое время развивали за счет частной инициативы. А Мы можем обнаружить, что академиков Академии наук впервые попробовали обязать публиковаться аж в XVIII веке, потому что уже тогда люди, которые отвечали за Академию, не могли задаваться вопросом, как нам убедиться, что они работают. Надо сказать, что причина, почему научная политика в целом появляется позже разных других разделов государственной политики, может заключаться в том, что сами бюрократы не горят желанием ей управлять. Uh, управлять наукой сложно. Управлять наукой сложно, потому что uh, нужно постоянно принимать решение, ты по определению не можешь принять, потому что некомпетентен. А uh. Каким-то образом, тем кто чиновник, который управляет ученым, должен следить, чтобы ученые занимались наукой, но чиновник по определению не ученый или, по крайней мере, точно не специалист во всех областях науки. Можно представить себе универсала, который еще в 18 веке представляет себе все области знаний, но уже в 19 это маловероятно, а в 20-м просто невозможно. Даже признанный гений, который возглавил университет, не может лично сказать, хороший ли хороший хорошо ли работают этого гения подчиненные Что тогда делать Ну и вот тогда эта система создает какие-то рациональные механизмы, позволяющие несмотря на очевидную некомпетентность управляющего этому управляющему принимать решения, которые были бы пост хоок рационализируем например считать публикации. И в XVIII веке эта мысль проскальзывает, но не особенно задерживается, потому что Академия наук часто выпадает из поля зрения, живёт где-то так сама по себе, продавая календари. А вот в XIX, во время реформы университета в начале столетия в Александровская и эпоху она уже возвращается и возвращается в полной мере. Тогда в университетах уже страна покрыта сетью университетов, хотя и немногочисленной, а в университете есть какое-то количество профессоров. За профессорами, как всегда, в бюрократической системе нужен глаз да глаз. Бог его знает, чем они там занимаются. Может быть, не занимаются ничем. Надо сказать, что подозрения по этому поводу не были совсем беспочвенными, как мы знаем, благодаря современным историкам российского высшего образования. Профессора уже тогда так что можно продать степень, например, в тартуском университете. Некоторые из них оказывались практически неграмотными, например, в Казанском университете. И там же в Казанском университете практически не обнаруживается студентов на протяжении некоторого времени, а гимназистов из гимназии автоматически записывают студентов, чтобы хоть кем-то отчитаться. Короче говоря, у людей, которые командуют тогда российским высшим образованием, есть некоторые основания чувствовать, что глаз да глаз нужны. Ну и финансовые злоупотребления вымышленное или но кажется, что тоже где-то вот везде постоянно мерцают. А Нужно от этих людей добиться, чтобы они еще наукой как-то занимались, потому что иначе откуда же мы знаем, что они профессора и заслуживают чего бы то ни было. И Министерство народного просвещения начинает издавать свой журнал, в котором публикует свои акты, но обязует профессоров за вполне приличную правдонадбавку регулярно подавать туда статьи. а Насколько мне известно, это первый прецедент такого рода. Мысль о том, что все обязательно должны публиковаться, это необходимая часть обязанности профессора и министерство на этом основании должно распределять бонусы, а посещает Российскую империю чуть ли не быстрее, чем она посещает любое другое ведомство, ответственное за то, чтобы направлять высшее образование и науку. С тех пор эта идея будет преследовать академический мир постоянно. Надо сказать, что в Российской империи ей не следует слишком регулярно на протяжении XIX века, но чем дальше, тем ближе эта мысль будет подходить к умам разных чиновников которые отказываются ответственно за ученых а чиновников таких будет становиться все больше и больше потому что наука становится дороже и все чаще просит денег у государства и потому что на самом деле государство конечно все больше готово эти деньги давать на протяжении 19 века мы видим как в мысли разных администраторов все чаще приходит мысль о том что наука это необходима часть экономики национальной экономики, она поставляет открытия, открытия превращаются в богатство и поэтому хорошо бы, чтобы наша наука была самой лучшей в мире. Мы готовы на это пожертвовать какие-то средства, но разумеется, раз мы чиновники, мы должны убедиться в том, что средства не были растрачены, и иметь возможность объяснить это нашим избирателям или нашим вышестоящим чиновникам. А в 20 веке, особенно В середине XX века это эти размышления, эта потребность приобретает совсем критический масштаб, прежде всего, когда появляется атомная бомба. Абстрактная идея, которая десятилетия буквально назад волновала умы эм, нескольких эксцентричных физиков и математиков, вдруг превращается в оружие, которое вот вопрос выживания государства. Всего за время жизни ле вот такой актив в жизни в офисе одного чиновника, практически то, что казалось абстрактной, не связанной с жизнью идеей, а вдруг становится такой реальностью, что чиновнику нужно бросить все и обеспечить родную страну этим самым супероружием. После этого мысль о том, что ученым занятия наукой можно вообще считать не делом, а как-нибудь она сама народится, уже никогда никому не придет в голову. Спутник что-то добавит в желание Америк Америке дать очень большие деньги. Но с очень большими деньгами неизбежно приходит большая ответственность, по крайней мере, для чиновника, который деньги раздает. Особенно, когда денег становится меньше. С начала XX века Разные индустриальные страны вкладывают в науку очень много, начинают вкладывать гораздо больше, чем не вкладывали прежде. Вот сеть институтов Кайзера Вильгейма, например, в Германии, может быть, такой первой попыткой создать что-то похожее на э, Советскую академию наук. Потом в Советском Союзе Академия наук существует, но после 17 года некоторое время думают не закрыть ли ее вовсе, но вместо того, чтобы закрыть, несмотря на то, что академики сугубо буржуазная публика решают вместо этого сделать из него Министерство фундаментальных открытий с очень большим финансированием сетью институтов до в 1917 году при академии наук есть один единственный институт обсерватория несколько лабораторий кабинет с редкостями но, в общем это маленькая организация клуб академиков уже к тридцатом годам она превращается в сеть институтов которая самая большая организация такого рода в мире в сша и в германии аналогичной сети никогда не появится но средства которые жертвуют целинуть науку будут постоянно расти кризис случается, когда этих средств умноется много по сравнению с национальным бюджетом, а в бюджете вдруг по той или по причине становится меньше денег. Кроме того, сама государственная бюрократия оказывается перед лицом необходимости нести новую ответственность перед своими избирателями. Впервые этот кризис в современных формах переживает Великобритания при Маргарет Тэтчер, которая становится самым ненавидимым ученым во всем мире человеком, когда в 86 году объявляет, что вольнице надо покончить со старой формулой финансирования науки, которая была основана на количестве учёных. Вот каждому студенту прикреплено финансирование, каждому профессору прикреплено финансирование. Мы дали маленькие Ну, или даже не маленькие деньги, а дальше профессор распоряжается этими деньгами, как хочет, и мы не спрашиваем, на что их потратили. Вот с этим надо пока покончить. вот Отныне все будут подотчетные. Да, науку нельзя полностью продавать на рынке, но мы можем внедрить квазирыночные механизмы конкуренции и можем финансировать, если раз, раздавать государственные деньги, то раздавать их не по инпуту, не по тому сколько ученых или сколько студентов в университете по аутпуту, потому сколько они выдали. Со студентами так никогда полностью не получается, а вот с научным финансированием вполне получается. Давайте, говорит Тетчер, ее кабинет, мы придумаем, каким образом оценивать вклад каждого ученого в науку и заставим университета конкурировать между собой, чтобы каждый университет подавал своих ученых и пытался поделить фиксированный объем финансирования с другими университетами. Чем больше в науку внес вклада, тем больше доля конкретного университета, выделенная из общего пирога. Общий объем фиксирован, каждый университет должен гнаться за своей долей и пытаться стимулировать свой персонал. Фактически система РАИ, как она называется, а упражнения по исследовательской оценке была в некоторых отношениях очень гуманной и очень приближенной к научному сообществу, хотя бы потому, что исходная а, а, и до сравнительно недавнего времени она вообще не использовала количественные показатели. В смысле использовала, но она не, не использовала, например, метрики вроде цитирования или количества опубликованных статей. Вместо этого все ученые а, имели возможность через свой университет Подать на общенациональный конкурс до четырех статей, написанных за предыдущие пять-шесть семь лет. Время, временной интервал немножко изменялся от тура к туру. А потом комиссия, выбранная теми же учеными, по разным дисциплинам, читала все это в теории, по крайней мере, читала и оценивала, выставляя звездочки. Мировой уровень, ведущий мировой уровень, мировой уровень, национальный уровень, не дотягивает до национального уровня. Потом данные по дисциплинам агрегировались, потом сводились в общий университетский рейтинг, потом университет получал количество денег, которое соответствовало этим вот агрегированным рейтингам. Особенность этой системы, она на самом деле обращается к ученым за консультацией. Здесь еще нет метрик здесь еще нет цитирований, которые появятся потом. И оцениваются индивидуальные программы и департаменты так, чтобы не дискриминировать, например, гуманитариев. А гуманитарии должны были быть довольны тем, что они получили такую систему. Они не были, но когда они увидели то, что произошло дальше, они могли бы по крайней мере понять, что в Британии было еще не так плохо, потому что следующие системы пытались оценивать индивидов университет на уровне индивидов и прикреплять, и конкрет... единичного ученого, а вовсе не департамент, например, в Испании, что неизбежно подразумевало наукометрию. Нужно было подсчитывать цитирование или подсчитывать количество публикаций, потому что все работы одного ученого прочитать на национальном уровне невозможно. И эта система уже стала гораздо более жестко количественной, чем та, которая исходно внедрялась в Великобританию. Вначале британскую систему откопировала Британское Содружество, потом ее откопировали значительную часть Северной Европы, потом она проникла в Южную Европу, я упоминал Испанию, также Италию, страны, которые традиционно подозревали сами себя в том, что они академическая олигархия и в них процветает непотизм. Потом она легко выплеснулась в Восточную Европу, например, Словакию, Польшу, а в настоящее время в полной мере присутствует в России. а каковы Эффекты этих систем управления? Надо сказать, что это не единственная система управления качеством. Могут быть прямое управление исследовательскими контрактами, когда, например, разные формы контракта на общенациональном уровне а открыты для ученых с разными заслугами мог быть система центров совершенства что-то вроде больших грантов но за которые соревноют целые университеты но вот такая вот система в которой разные университеты конкурируют за общий кусок пирога она в своем роде наиболее органично для существующей бюрократической логики и с наибольшим успехом реплицируется в россии мы видим применение всех систем, включая эту, правда, в России в виде мониторинга эффективности образовательной организации, ведущей образовательную деятельность, мы находим некоторую новую ноту. Если в британском случае университеты соревнуются за истерское финансирование, то в российском случае они соревнуются за выживание, потому что те, кто не выполнил показатели, просто закрывают, а не то, чтобы дают специальные бонусы. Раздача бонусов в виде программы 510 национальных исследовательских университетов, они скорее подчиняются логике центров шенство которое процветает в менее а, жестких системах такого рода типа германии а эффекты этих систем пока не совсем ясны те исследования которые проводились показывали что не то чтобы они были По крайней мере, конкретная система, которая внедрена, кажется, что не оказывает какого-то решающего воздействия. Везде ученые начинают публиковаться в настоящее время больше или пытаются публиковаться больше. Но, возможно, делают они под воздействием совершенно других стимулов, в которых эти системы играют только весьма вторичную роль. Однако мы в самом центре или в самом оке бури естественного эксперимента и будем знать все результаты только через несколько десятилетий.